Настих казнил Фанни Каплан. Обо всех этих сомнениях я ему рассказал. Он внимательно выслушал и вдруг воскликнул. как вы и об этом знаете. И как бы боясь, что потом забудет, но важно, чтобы правда была полной, лихорадочно добавил. Только Дзержинский тут ни при чем. Запомните, запомните, запомните. Ну, а как это было, если вы знаете? Он тихо и подозрительно посмотрел по сторонам. Глаза его горели. Он наклонился ко мне и прошептал. Я вам все расскажу. Вы наш, хотя и сами не подозреваете об этом. В каком смысле? В кремом. Трудную минуту вы оказали нам неоценимую помощь. Казалось, он успокоился. Во всяком случае, выпрямился. Какую? Вы помогли мне напечатать стихи, которые отвергли все редакции. Тем самым вы помогли поддержать дух народа, теряющего всякую надежду. Народ ждет Ленина. Вы наш. Или в детстве революционные песни. Он пронзил меня буравщиками глаз, и я похолодел от чудовищной догадки. Откуда он это может знать? Это первая глава моей новой вещи. И еще ни один человек не видел, и я оставил в Москве у тебя в столе. Украли. Украли. Никакого сумасшедшего не было и нет». Он оттуда, и стихи о Ленине были проверкой на лояльность. Но я случайно вывернулся тогда, чего они хотят. Проверяет степень стойкости к безумию, глупость, держать себя в руках. Да, сказал я, стараясь скрыть волнение, я в самом деле в детстве любил революционные песни. Но откуда вы знаете это? «Я все знаю», — сказал он, насмешливо глядя на меня. «Но почему вы смутились?» Сидитесь. «Запомните тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен. Я тоже любил, так как я никто их не мог любить». Вместе с этими словами буравчики его глаз погасли, и в них появилась вопросающие умоляющая тоска по разуму. О, как я знал это выражение по глазам дядюшки! Глава я дразнил его, переодевшись в чужие одежды. Он смотрит на меня, не узнавая и не узнавая меня. И глаза его карабкаются к разуму, чтобы понять происходящее, Господи, прости. И сейчас, казалось, двойник Ленина в невероятной тоске по разуму намекает на причину своего безумия и отсылает к подлинному Ленину, пытаясь верить что его ошибки имеет тот же благородный источник. Нет, брат, подумал я, этот номер не пройдет. А что касается песен, он прав. В самом деле так и есть. Тот подлец, кто в детстве не любил революционных песен. И тот дурак, кто, будучи взрослым, не понял, что хорошая революционная песня отражает религиозную тоску по братству и обновлению жизни. Она не виновата в кровавом фарсе революции. И нельзя винить ее, даже если она способствует революционным страстям. Где граница? Нет границы. Это все равно, что вините разум в том, что иные люди слишком пристально вглядываются в будущее и видят там свою могилу. Виноват ли разум, хотя не будь разума, человек не знал бы, что он смертен. Значит, он сам в конечном итоге должен найти равновесие между бездной жизни и бездной небытия. Так и в искусстве, так и в песне. Мой собеседник... Опять затравленно огляделся и низко наклонился над столом, приглашая меня сделать встречный наклон. «Смотрите сюда! Только вам!» — сказал он доверитель. Двумя пальцами сильной загорелой руки он оттянул край тельняшки у горла.